Глава 15 О Вичентинском мосте на Рероне. Другой античный мост в Виченце находится, как я уже говорил, на Рероне и в простонародье называется Мясным, вследствие близости к главной городской бойне. Этот мост в полной сохранности и мало отличается от того, который на бакельоне, ибо он также разделен на три арки и средняя арка больше двух остальных. Все эти арки на соответствующую часть меньше, чем полукруг, и не имеют никаких украшений. Подъем малых арок равен третьей их ширины, средние арки несколько меньше. Ширина быков равна пятой части диаметра малых арок, и в них на верхнем крае под импостом арок имеются выступающие камни, по причинам о которых говорилось выше. И тот, и другой мосты сделаны из костосского камня мягкой породы, который режется пилой, как дерево. В тех же пропорциях, что в Веченце, сделаны четыре моста в Падуе, из которых три имеют всего патриарки. Это мосты альтина Сан-Лоренцо и так называемый мост Корво. Четвертый мост имеет пять арок и называется понте малина Во всех этих мостах замечается особенная тщательность соединений камней, что, как я говорил уже много раз, является необходимым условием всякой постройки.